Глава 11. Переговоры вышли содержательными. Я, признаться, недооценил отношение местных к заблудшим. Не знаю, на чем основывались предположения военных, но по всему выходило, что именно благодаря людям с артфиксами и существует тульская аномалия, дарующая поселениям топливо, еду, одежду, технику и прочие полезные вещи, необходимые для выживания. Законы на этой территории были просты. совершившего непростительное деяния, убийство неинициализированных, обнуление игроков, подсудимого ссылали под купол. За отказ — череда смертей. Оставшееся тело вывешивали на обозрение зрителей с клеймом труса. Болтались в петлях они недолго, так как их пожирали плотоядные мобы. Но такого по смерти не желал никто. Так что все добровольцы отправлялись за силовой барьер со своим артфиксом. «Все бы ничего». Только такие люди по непонятным причинам погибали здесь в первые-вторые сутки. Николай, который обитает тут с первого дня, и я, продержавшийся полнедели, — исключение. Через 40 минут меня опрашивали не только Аркадий с Борисом Витальевичем, но еще пара десятков человек, которых пригласили на эту встречу. Поначалу на меня странно косились. Хотя такие, как я, и были обнестированы, но обвинения, указанные на батончике, были серьезными и притили человеческой натуре. Даже бывшие уголовники из форта, которые в первые дни пустили в расход всех растлителей и прочую тварь, и те плевались, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Когда же я, пройдя через множество процедур правдивости, каждый лично хотел убедиться, что я не причастен к убийству детей, доказал свою невиновность, то все клятвенно заверили, что будут меня оберегать и не позволят пришлым москвичам хозяйничать на их территории. Понял, что все люди, которым я попался на глаза, и почему я сразу не изменил личину, сдали меня по одной простой причине. Каждый думал, что это рано или поздно сделает кто-то другой, а упускать артефакты насыщения глупо. Среди местных хоть и образовался хрупкий мир, но недоверие сохранялось. — То есть Столыпин, — взял слово Борис Витальевич. Собрал всю информацию, но никому так и не заплатил в полном объеме. — Ничего удивительного, — сказала Марфа, которая тоже прибыла на собрание глав поселений. — Если учитывать, что за бесценную скрижаль ничего не дали, то чего-то другого ждать не следует. — Я одного в толк взять не могу, — проговорил мужчина, который стоял в неуместном дорогом пиджаке и сверкающих туфлях. Визуально он был молод, но мне начало казаться, что я стал различать людей, которые скинули несколько десятков лет из-за системы. «Да для чего им тебя убивать? Раньше, когда государственная система работала, его уголки губ дрогнули. Меня искали не только по всей России, но и за рубежом. Теперь же 200 километров по прямой — это расстояние, которое так просто не преодолеешь. Потребуются ресурсы. Очень много дорогих и редких ресурсов». «И не стоит забывать про мобов и банды», — поддержал начальник полигона. «На машинах так просто не проедешь. На границе Московской и Тульской области творится чёрт знает что. Там никого не пропустят, особенно мускайчей». «Быть может, мы зря паникуем», — предложил Франт. «Они придут», — категорично заявил Аркадий. «Я общался с ними. Авалон настроен серьёзно. Ты им зачем-то нужен». Он посмотрел на меня. Очень сильно нужен. А тебе собрали полное досье, оружие, способности, класс. Скажите, Фрол, а вы случайно не пересекались с поджигателями? Борис Витальевич внимательно посмотрел на меня. Было дело, признался я. Делать секрет из подобной встречи не было никакого смысла. Расскажите об этом случае. Позавчера была где-то половина девятого вечера. Я сделал попытку выбраться за пределы купола, но ничего не получилось. Увидел колонны из пяти машин. Пропустил их. Показал артфикс, как меня учил Николай. Они попытались взять меня под контроль. Один из них обратился какой-то мэг, чтобы она несла канистру с бензином. Я атаковал. Сразу всю колонну? Франц сухмылкой посмотрел на меня. Судя по тому, что о них рассказывают, живыми бы меня точно не выпустили. Нужно было попытаться. Я пожал плечами. И как? Сперва везло, но потом меня убили. Я оказался неподалёку. Мана восстановилась. Снова пошёл туда. Там уже были другие люди. Напал на них. — Это точно были поджигатели? — Не знаю. — Наших там не было, — сказал Франт. — Моих тоже, — поддержала Марфа. — И моих! И моих! — Полигон тоже отсутствовал. Тогда да, это были поджигатели, — заключил Аркадий. — В противном случае мы бы это узнали. — И что дальше? Получилось избавиться от них. Потом ощутил страх. Город начал гореть. В прямом смысле этого слова. В последний момент удалось спрятаться в данже, ну и просидел там до следующего дня. Когда вышел, ничего не поменялось. Снова успел идти в данж. Когда вернулся, встретился с Марфой. Я кивнул на женщину. Она рассказала про батончики. Ну и все. Конец истории. То есть вас могли рассмотреть? Из окон машин, да, признался я. «И еще странность. Я проверил, что они везли. Там были товары для детей. Всякие пюрешки, салфетки, подгузники». «Они больные наголову!» — сплюнул бритоголовый детина, стоящий позади Франта. «Полные отморозки! Мне мы дважды докладывали, что они сами себя обливают бензином, а затем поджигают!» «Зачем они это делают?» — заинтересовался я. «Сектанты!» — протянул Франт. «Не ищи в их действиях логики и никогда не пытайся договориться с ними. Мы пробовали много раз. Естественно, безуспешно. Как-то мы захватили троих». «И что?» «И ничего. Первый, когда пришел в сознание, взял под контроль одного из наших и приказал убить себя. Второй...» «Почему его охранял человек без сопротивления к ментализму?» Перебивая, прорычал Аркадий. «Наш недосмотр...» Тут же признал ошибку Франт, насмешливо показывая ладони и делая шаг назад. Второй попытался атаковать. У него очень неприятная способность. Кислота, которая разъедает плоть. Его успели пристрелить. Хотя один человек все же погиб. Но самое забавное было с третьим. Он материализовал какую-то странную склянку и взорвал себя. «Склянку?» — спросил я, доставая флакон, который выпал из слизня. «Такую?» «О, интересные свойства», — оценил Франт. «Системная граната». Зелье начало гулять по рукам. Главы поселений тщательно осматривали отвар, способный разорвать в клочья нескольких человек. «У Авалона каждому армейцу после воскрешения выдают подобные», — вспомнил я. «Одна с огнем, другая как раз с таким эффектом. Помогает даже против мобов выше десятого уровня. Думаю, у них подобных флаконов очень много». «Я не договорил про третьего», — улыбнулся Франт. «Он взорвал сам себя». «Тоже пытался сбежать?» — спросил Борис Витальевич. «Нет, у него оставалась последняя жизнь. Он самостранился, зная, что больше никогда не возродится. Голова разлетелась, а тело так и осталось, лежать на месте. Из него почти ничего не выпало, говорю же, сектанты». «На нас они тоже нападали», — сказала Марфа. «Никого живьем взять не удалось». «И на нас пытались», — процедил Аркадий. «Успели поджечь палатки столовые. Хорошо, что тогда там никого не было. С огнем быстро справились. Тоже никого не поймали. Мы раз десять пробовали их выследить. Бесполезно. Машины едут, но в определенный момент они исчезают». «Знакомая история», — улыбнулся Франт. «В смысле исчезают?» — спросил я. «В прямом едут, иссякают какую-то линию и просто растворяются. Пробовали ждать на этом месте несколько дней, но они так и не появлялись». «Самое хреновое, что количество не уменьшается», — сказал бритоголовый Детина. «Да», — согласилась Марфа. «Даже от нашего поселения к ним перешло больше ста человек». «И в этом тоже странность», — сказал Франт. «Месяц назад они переманили моего прошлого заместителя». Я мог бы еще понять, если бы на него влияли ментально, но после смерти все внушения исчезают. Мой заместитель оказался около своего артефакта фиксации, убил сам себя и перенесся в неизвестном направлении. Мои люди видели его в центре города. Уважаемый Аркадий, как насчет того, чтобы вывести наши отношения на новый уровень?» Неожиданно перевел тему бывший арестант. «Что ты предлагаешь?» Неприязненно спросил военный. «Думаю, стоит оставить наши старые разногласия. Вы знаете, за что меня посадили, как в первый, так и во второй раз. Но признайтесь, и вы не без греха. Генералами в вашем возрасте просто так не становятся. Но все это в прошлом. Знаю, что вы все...» — Франт обвел рукой присутствующих. «Собираетесь объединиться? Заключить, так скажем, альянс? Или даже полностью влиться в полигон? Форт в этом полностью заинтересован». «Вот так просто?» — спросил Аркадий, прищурив взгляд. «Конечно. Первые две недели вышли кровавыми, это да. Однако стоит забыть старые обиды. Последний месяц показал, что мы можем прекрасно сосуществовать. Нет, мы не будем выплачивать дань или участвовать в вашей налоговой системе. Предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, обмен товарами, опытом, знаниями». «Зачем нам воевать, если мы все кормимся из одного места и все заинтересованы в сохранении этой аномалии? Естественно, зная вас, предположу, что вы захотите составить какой-нибудь пакт, поставить подписи и соблюсти все условности. Вы же живете по уставу. Но можем обойтись без этих формальностей, которые растянутся на несколько лет». Казалось, что обо мне все забыли. На моих глазах творилась история. Враждующие группировки, объединенные общим делом, вступали в союз. Было странно, что триггером послужил я. Я, который вообще не разбирается в политических раскладах на этой территории и которому не было никакого дела до людей. Мне бы выжить. Покинуть купол, устранить мажорчика, найти Киру, а потом, потом посмотрим. Фраул прервал мои размышления Борис Витальевич. Вы ведь адапт? Вы знаете, что да. Этот момент мне понравился. Когда меня опрашивали с помощью артефакта правдивости, военные узнали, что я получил четвертый ранг. На батончике это было написано, так что скрывать ничего не стал. Армейцы вполне корректно поинтересовались, каким образом я достиг этой ступени. Но после ответа, что это секрет, понятливо кивнули и не стали давить, как это делали в Авалоне. «Значит, ваша скатулка вмещает в себя...» Более ста миллионов опыта. «Не получится», — вклинилась Марфа, разобравшись, к чему клонит аналитик полигона. «У него стоит модификатор. Спекуляция запрещена. И нельзя рисковать заблудшими. Я не готова отправлять своих людей на смерть». «А я бы несколько человек поместил сюда», — сказал Франт, бросая взгляд на Аркадия. «Пожалуй, пойду», — проговорил я. Пока было время, хотелось разобраться с некоторыми моментами. Ко всему прочему, требовалось найти Николая и осторожно расспросить, не является ли он сторонником порядка или хаоса. «Что-то мы забыли. По какому поводу собрались здесь?» Франт улыбнулся. «Нашему заблудшему угрожает опасность. Аркадий, может быть, раз уж вы с главой Авалона сделаны из одного теста, то сможете договориться?» «Не получится. Столыпин настроен серьезно. Такие люди не отступают, и мы так и не разобрались, для чего Фрол. «Сам-то что скажешь?» «Мои характеристики они скинули. Про кольцо вы знаете. Я продемонстрировал хаотический перстень. Про адепта тоже. Расположение их лагеря — это не секрет. Про их тайные секреты ничего не знаю. А что хоть предлагали за мою голову?» «Двадцать тысяч батончиков, полсотни комплектов доспехов, сотня заготовок под оружие, десять горошин, которые полностью восстанавливают жизни». «Им, если ты не переживешь эту ночь, то я скажу, что именно мы тебя убили». «Очень интересное предложение», — протянул Франт. «Необычайно щедрое. Они располагают такими ресурсами». Он посмотрел на меня. Я кивнул. «Да ты расслабься, чего напрягся? Здесь тебе ничто не угрожает». Дальше в его голосе прорезался металл. «А если и тронет, то возродишься, а я, в свою очередь, сделаю все, чтобы точка возрождения убившего тебя человека оказалась под куполом. Слово!» «Услышано!» — сказал Лысый Верзила. «Подтверждаю!» — вклинилась Марфа, буравя всех взглядом. «Поддерживаю!» — раздалось со всех сторон. «Олигон поддерживает общее решение», — сказал Аркадий. «Вы посмотрите, какая наглость!» — Франт указал рукой на Богомола «Переростка». который, клацая жвалами, несся к нам. Бывший уголовник сделал несколько шагов навстречу монстру и вскинул руки. В следующий миг из его ладоней ударил поток пламени. Огонь в одно мгновение пожрал тушку. Земля почернела и начала дымиться. Раскаленный асфальт, соприкоснувшись с действиями стихии, трещал. Редкие ветки обуглились. «Что это за хрень? Он может воздействовать на мир?» «Еще один адепт. Плюс ко всему в том же направлении, что и у меня. И почему все стоят так, будто ничего необычного не произошло?» Фрол, что-то случилось?» — спросила Марфа. «Э нет, ничего. Я снова проверил франта». «Василек, уровень двадцать четвертый». «Просто неожиданно». «Что именно?» «Я получил ранг адепта несколько дней назад, и тогда был на восьмом месте из всей планеты». а теперь вижу еще одного это неожиданно ты про кого аркадий непонимаще обвел всех взглядом так вот я кивнул на василька что фран поправил сбившийся манжет я только послушник осталось два знака до посвященного а э, вот так и выдают секреты такой огонь можно творить только на четвертом ранге а ты об этом в ладони василька вспыхнуло пламя которое чуть не опалило мне брови да Я чувствовал жар, разносящийся во все стороны. «У тебя какая школа?» «Элементализм», — снова сказал я чистую правду. «Все присутствующие уже знали, что я могу использовать несколько направлений». «А у меня перигенетика. «Я не видел такую. И в чем разница?» «В том, что я могу творить истинный огонь», — самодовольно проговорил Франт, играя с языками пламени. «Элементализм в этом плане ограничен». «Против мобов он действует лучше, спору нет, но вот против людей...» «А против тебя универсальный блокиратор от элементализма сработает?» «Нет, это разные школы», — пояснил Василек и сразу же затараторил. «Так, что-то мы заболтались. Дела, дела, дела. Значит, решили. Всех пришлых пускаем в расход. По городу работают только старые группы. Они друг у друга постоянно на виду, так что новых людей в случае чего засекут». Как только объявится кто-то из валона сообщаем по чатам. Для тебя, Фрол, запускаем салюты. Как только услышишь взрывы, беги в данж и не высовывайся. Мы все сделаем сами. Нашу территорию и наших людей мы обязаны защищать. Есть возражения? Нет. Подытожил Аркадий. «А, я вот что думаю. Франция единил кончики пальцев. А что, если я предложу свою помощь Авалону?» «Хотя нет, со мной Столыпин сотрудничать не будет». «Ты уже тоже отпадаешь». Он посмотрел на военного. «Марфа, может быть, вы это сделаете?» «Зачем?» «Будем знать обо всех их передвижениях. Узнаем, где они оставили точки возрождения. Уверен, они не будут рассчитывать только на одну попытку, так что артефакты прихватят с собой. А когда настанет момент, сделаем с ними то, что они хотели сделать с нашим заблудшим». «Это равносильно объявлению войны», — проговорил Борис Витальевич. «Так не мы к ним пришли, а они к нам. Мы ведь просто хотим мирно жить и развиваться. Фрол, тебе сейчас что-нибудь надо?» «Хотелось бы найти Николая». «Почта Коли заблокирована на два дня», — сказала Марфа. «Ну, я сейчас спрошу у своих». «Не надо», — перебил Василек. «Я уже все разузнал. Он сейчас сидит в центре на скамейке с книгой и пьет пиво. Прекрасное времяпрепровождение». «Глыба, доставь фролок Николаю! Точное место скинул! И уж не обессудьте, но мне с Аркадием нужно поговорить наедине!» «Идем!» — помахал рукой лысый детина, который приехал навстречу на старенькой, но все еще резвой Ниве. «Удачи!» — пожелала Марфа и направилась за границу купола. «Эй, заблудший!» — Прохрипел Глыба. «Видел, что произошло!» «Ты о чем?» «Так объединение! Историческое у меня!» «Это да», — протянул я, пытаясь не заржать.